Глафира забрала Аристофана и побрела в сторону дома, излагая ослику свои соображения. Слова астронома ничего не доказывают. Отсюда до ближайшего морского порта несколько дней пути. Махар мог встретить Бакихонсу по дороге в Арсеное и убить, а потом явиться к его родителям. «Возможно, у них были одинаковые увечья, или мятежник сам себя изуродовал. Если он замыслил новый заговор, то жертва вполне оправдана. Или Хар вообще наврал мне с три короба. Как ты считаешь?» Ослик вздохнул. Он считал, что в такой жаркий день неплохо посидеть дома и пощипать зеленую травку в тенечке, вместо того, чтобы шляться по чужим усадьбам, где никто даже морковки не предложит. Однако хозяйка поняла его по-своему. «Тебе тоже кажется, что это подозрительно? Ой, смотри, какая прелесть!» Они дошли до следующей виллы. У глухого каменного забора высился большой макет корабля. Такой убедительный, что девушка застыла в восхищении. На корме красовался вырезанный из дерева бюст старика со страдающим лицом. Ветер раздувал черные паруса. «И гибкий хлос на руки намотав, из них он петель изготовил узы», продекламировала Глафира строки из пьесы Софокла. «Это же намек на Эгея!» Примечание 51. Царя, который бросился в море, когда подумал, что его сын убит. Хотя Тисей просто забыл сменить паруса. «Какая нелепость, не правда ли?» «Ты ничего не смыслишь в красивых легендах», — послышался ответ. Глафира в изумлении уставилась на Аристофана. Тот мирно жевал одуванчик, не обнаруживая никаких признаков владения человеческой речью. «Эй, я здесь!» Девушка повернула голову на звук и увидела пожилого мужчину в плаще таракотового цвета и широкой соломенной шляпе с конусообразным верхом. «Значит, полиция все-таки вняла моим словам и явилась, чтобы разобраться». «Ты Полини?» «Да». «А ты линии да а «Наслышан на твоих талантах. Иногда боги ошибаются и наделяют женщин мужским умом, ясным и логичным». «Боги никогда не ошибаются», — с достоинством ответила она. «Я только что говорила с твоим соседом. Ты ведь его обвиняешь в смерти своих сыновей?» «Конечно. Мои мальчики всегда ладили между собой. Потом младший узнал, что его мать потомок какого-то древнего фараона. И началось». Он закатил глаза. Он стал называть себя Тахусом, увлекся египетскими штучками, даже принимал участие во всех церемониях поклонения местному крокодилоподобному богу. И кто, спрашивается, внушил ему это? «Может, твоя жена? Она умерла много лет назад». «Нет». Карва запудрил моему сыну мозги. Он не только сделал из него египтянина, но и вел опасные политические разговоры. Когда, когда мои дети убивали друг друга, я бежал, чтобы их остановить, и услышал обрывки фраз. Мирон распекал Тахаса за то, что тот собирался примкнуть к какому-то заговору. Они пронзили друг друга мечами и умерли у меня на руках. Надеюсь, боги никогда не допустят, чтобы ты испытала такое, девочка. Моих детей, моих наследников больше нет. Я живу только для чтобы того, чтобы наказать убийцу. Но Харва утверждает, что никогда не говорил с твоим сыном. «Врет!» «Я сам видел, как Таха с тайком пробирается к нему в сад по ночам. Идем, я покажу тебе то место». Виллы, принадлежавшие богатым людям Росинои, выглядели примерно одинаково. Это были большие каменные дома с внутренними двориками, границу которых определяли заборы. За их пределами располагались обширные сады и огороды, тянувшиеся на несколько стадий влево или вправо, в зависимости от планировки усадьбы. Почти никто не утруждал себя тем, чтобы полностью окружить владение изгородью. Вот. «Если пройти по тропинке до пруда, а потом свернуть к Акациям, можно без проблем попасть на территорию соседнего участка», — пояснил по линии, указывая рукой направление. Харва купил виллу одного грека, занимавшегося раньше выделкой кож. Там еще остались заброшенные мануфактуры, настоящие катакомбы. Отличное место для уединенных бесед. «Для встреч с заговорщиками, ты хочешь сказать?» — переспросила Глафира. «Именно». «Позволь мне прийти сюда ночью и пробраться в усадьбу астронома», – попросила она. «Вдруг я что-то увижу или услышу». «Как пожелаешь», – с энтузиазмом откликнулся старик и крепко пожал ей руку. «Ты приведешь стражников?» «Нет, сначала выясню, что происходит. Понимаешь, мой дядя такой человек». Девушка помедлила, подбирая подходящее описание. «Ему лучше преподнести историю целиком, со всеми фактами и выводами». «Понимаю», – кивнул Полине. «Он болван». И стратег не лучше, только и думает, чтобы уклониться от своих обязанностей. Если бы не ты, Диафан бы уже сел в лужу, в нашем городе распоряжался бы Амоний со своим мерзким братцем и натащил бы сюда проклятых римлян. «Я приду в 9 часов вечера», – объявила Глафира. «Тебя встретит мой раб и проводит до тропинки», – пообещал старик.